14. Ух ты, какая здесь красотища! Просторный зал с огромными окнами в пол. Каждая в виде арки украшена каким-то растительным узором. Немного похожа на плющ. Но когда нас подводит к столику у окна, я понимаю, что это не узор, а самое настоящее растение, растущее из деревянной катки, которые стоят сквозных отверстиях арок. Все растения сходятся к центру купольного потолка, образуя замысловатый узор. И я не могу не крутить головой, стараясь рассмотреть это великолепие. «Тебе нравится?» — улыбается Павлов. Его улыбка получается какой-то снисходительной, и я тут же сажусь прямо, понимая, что веду себя как настоящая провинциалка. «Да, очень симпатично». Углубляюсь в изучение меню и чуть не подпрыгиваю на месте. «Мамочка моя, это что, цены? А можно я не буду здесь ужинать?» А вместо этого мне выдадут стоимость еды наличными. На эти деньги ведь можно неделю питаться. А если не слишком шоковать, то и две. Я могу заплатить только за кофе. Если потом ужмусь, то с молоком. Сначала я усиленно высчитываю, что могу себе здесь позволить. Потом вспоминаешь, сколько денег осталось у меня на карте в кошельке. Но не полезу же считать при Александре. «Что ты будешь?» Вопрос застает меня врасплох. Чувствую себя так, как будто пробежала пять километров рысцой, причём в горку. Я уверена, что не только ощущаю себя провинциалкой, но и выгляжу ею. Наверняка у меня сейчас красные щёки, и кожа начинает выделять запах паники. Мне так стыдно. Хочется убежать, спрятаться в какую-нибудь нору и больше никогда оттуда не вылезать. как и кофе От волнения начинаю заикаться. С молоком. Угу. Произносит он задумчиво, продолжая изучать меню, в чём я убеждаюсь, решившись поднять на него глаза. Я тут извелась вся, думая, что глупо выгляжу, а Павлов на меня, оказывается, даже не смотрит. «А из еды?» – спрашивает он и теперь ловит мой взгляд. Я не голодна, стараюсь говорить твёрдо, но дрогнувший голос меня подводит. Как ни кстати, официант в этот момент пробегает мимо с одуряющим пахнущим блюдом в руках. «А я так не думаю». Не верит Александр. Ещё бы, я чуть слюной не истекаю. Тяну носом вслед официанту. Кажется, он нёс цыплёнка, запечённого с какими-то пряностями. И тут же мысленно ругаю себя за слабость. Решила же, что выпью с Павловым кофе, узнаю, чего он ко мне прицепился, и уеду домой. У меня завтра куча дел. Отворачиваюсь к окну и смотрю на пробегающих мимо прохожих. Кто-то пялится на меня в ответ. Ведь мы здесь как в витрине. Настроение стремительно падает, растворяясь в промежутках между узорной плиткой пола. «Давай так», — говорит Александр, и голос у него такой хитрый предвкушающий, что я невольно поворачиваюсь к нему. «Я угощу тебя ужином, но выберу блюдо на свой вкус. Если угадаю, меня ждет приз. Согласна?» «Какой приз?» Он загадочно улыбается, и я едва не начинаю улыбаться ему в ответ. «Ну?» — тянет он, хитро поглядывая на меня. «Даже не знаю. Может, позже решим?» Я фаталистично пожимаю плечами. «Почему бы и нет?» Павлов кладёт меню на стол, и в тот же момент, словно по мановению волшебной палочки, рядом с нами из ниоткуда возникает официант в оливковой рубашке и чёрном галстучке. «Уже определились?» — мурлычет он. И Александр начинает говорить что-то на совершенно непонятном языке. «Мне фирменный Марио, чилийского Сибаса, свонголи». И фризе с камчатским крабом. А девушки? Тут он с полминуты смотрит на меня, а затем продолжает перечислять. Куриную грудку под соусом порто. И руккола-салат с белыми грибами. Десерт? Официант невозмутим и никак не реагирует на то, что сама я не произнесла ни слова. Хм. Павлов снова смотрит на меня и быстро произносит. Два штруделя с мороженым. Ванильным. Попить? Их диалог похож на игру в пинг-понг. Официант подаёт, Александр отбивает. Ещё подача, снова отбил. Два стакана ананасового сока с сахаром. Нет, лучше кувшин. И кофе с молоком. И смотрит на меня, улыбаясь. Шутник. Я снова краснею. Вот зачем он смеётся надо мной? Тем более при официанте. Но молодой человек невозмутимо записывает заказ и, забрав меню, ретируется от столика. Некоторое время мы молчим. Я собираюсь с духом и оцениваю свои потери чувство собственного достоинства 25%, гордость 30%. Смущение зашкаливает. Делаю вид, что полностью поглощена наблюдением за прохожими на улице. Возвращается официант, сервирует стол, ставит кувшин соком в центре и наливает нам по стакану. Затем снова исчезает. Я наблюдаю за ним краем глаза, от чего-то кажется, что на этого юношу смотреть гораздо безопаснее, чем на Павлова, который буквально буравит меня взглядом. «Ну, точно я прокололась. Меня выдало неумение вести себя в таких местах. По мне сразу понятно, что я здесь в первый и последний раз, поскольку вряд ли Александр придёт в голову ещё куда-нибудь меня пригласить». Что ж, так даже и лучше. Мне всего-то и остаётся, что дожить до окончания ужина и распрощаться с Павловым навсегда. Даже избегать не придётся. Он сам не захочет меня больше видеть. Уверена, что у него полным-полно богатых, красивых, ухоженных девиц, которые постоянно ходят по дорогим ресторанам, разбираются во всех этих непонятных названиях и умеют вкушать эти блюда с изяществом английской королевы. Юля негромко зовет Павлов, и я поворачиваюсь к нему, встречаясь взглядом с пронзительными голубыми глазами. Скажи-ка мне, отчего дочь одного из самых богатых людей в Москве не может себе позволить обед в приличном ресторане?